полигоны и многое-многое другое. Персонал часто менялся из-за рассеяния и передвижений по служебной лестнице согласно распоряжениям руководства Бины Гессерид. Однако расположение служб не менялось десятилетиями. Пока они шли по расположению вспомогательных служб, Одрады говорила о рассеянии сестер, не пытаясь при этом скрыть недовольство по поводу того, что Орден стал неделимой семьей. Я нахожу чрезвычайно трудным противостояние человечеству, которое распространяется по бесконечной вселенной, сказала там. Существует возможность игры с бесконечным множеством. Одрада переступила через сломанный бордюрный камень. Это надо отремонтировать. Мы постоянно играем с этим множеством с тех пор, как научились преодолевать свёрнутое пространство. Слова Верховной не вызвали никакого энтузиазма у Белонды. Это не игра. Одрада вполне понимала чувства Белонды. Мы нигде не видели пустого пространства. Везде и всюду расположены всё новые и новые галактики. Там права. Это страшно замыкаться на золотом пути. Память о прошлых исследованиях и первопроходцах дала Ордену Сестер знания статистики и умение ею оперировать, но ничего более. В обозримом пространстве бесчисленное множество обитаемых планет. Но сколько еще таких планет, пригодных для обживания? «Что можно заключить из этого?» — спросила Тамалейн. На этот вопрос у Бин и Гессерид не было ответа. «Спросите». Чего можно ожидать от бесконечности? И ответ может быть только один: всего, чего угодно, и добра, и зла, и бога, и дьявола. Что если достаточное матроны сами спасаются от кого-то бегством, спросило Одрада. Это интересная возможность. Эти спекуляции абсолютно бесплодны, пробурчала Белонда. Мы даже не знаем, куда приводит нас свёрнутое пространство. к одной вселенной или многим, или в бесконечное множество расширяющихся и спадающихся пузырьков. «Понимал ли тиран это лучше, чем мы?» снова заговорила Тамалейн. Они молчали, пока Удрады смотрела, как пять старших послушниц и Проктор изучают проекции местных запасов меланжа. Кристалл, содержащий информацию — Плясал в луче проектора словно мячик на струях мощного фонтана. Одраде прочитала информацию и отвернулась от сцены, нахмурившись. Там и Белл не видели выражения ее лица. «Нам следует ограничить доступ к данным о Меланже. Это слишком подавляюще действует на моральный климат в Ордене. Администрация. Все нити сходились к Верховной Матери». Если постоянно поручать дела одним и тем же людям, то неизбежно скатишься в болото бюрократии. Одраде знала, что слишком сильно зависит от своего понимания науки управления и администрирования. Системы часто ревизировали и пересматривали, прибегая к автоматическим решениям в самых крайних и редких случаях. Это машинерия, Так презрительно они именовали инженерные решения, касающиеся устройства внутренней жизни и её обеспечения. К тому времени, как сёстры становились преподобными матерями, они привыкали пользоваться этой машинерией без раздумий, совершенно автоматически. Но в этом была главная опасность. Одрада всегда настаивала на небольших но постоянных изменениях, которые вносили мелкие коррективы в повседневную активность ордена. Усреднение не должно быть никаких абсолютных паттернов, которые легко могли бы вычислить чужаки. Один человек не может заметить медленно происходящие изменения. На это ему не хватит жизни. Разница в устройстве выявляется только на протяжении длительных периодов наблюдения. Света Отрады спустилась на первый уровень и вышла на главную аллею Централа. Сёстры называли его путём. Во время тренировок бегающие здесь сёстры в шутку именовали эту аллею дорогой Бины Гисэрит. Путь вёл от подножия башни Отрады до пригородных районов, прямой, как луч бластера. По обочинам стояли 12 кварталов высоких и низких строений. Низкие строения были практически одинаковы. Главное заключалось в том, что они строились на таком прочном фундаменте, что при необходимости их можно было без опаски надстроить. Отрада махнула рукой, и возле них остановился маленький вагончик, куда они и вошли, чтобы спокойно побеседовать. Вид пути был необыкновенно притягательным, подумала Отрада. Высокие здания с вытянутыми прямоугольными окнами обрамляли пути Бин и Гессерит на бесчисленном множестве планет с незапамятных времен. На этих зданиях вели гнезда птицы. И какая радость была видеть на фоне стен красноватые силуэты, перелетающих с места на место чужей и иволк. Не слишком ли опасно для нас постоянно придерживаться одного и того же рисунка поселений? Одрады вывела всех из вагончика на пьяной тропке, думая о том, что... Как в этих названиях проявляется юмор Бины Гессерит. Уличный фольклор. Пьяная тропка возникла потому, что фундамент одного из домов осел, и дорожка тоже просела, приняв какой-то действительно пьяный вид. Так и одна из приподобных материй отступила от общей линии, как и верховная мать. Только они ещё не знают об этом. Как только они вступили на башенную дорогу, раздался зуммер ушного микрофона у Драды. Верховная мать? Это была Страги. Не останавливаясь, Драда включила сигнал, сообщивший собеседнику, что она на линии связи. Вы просили доложить о Мурбеле. Доктор Сук говорит, что она вполне готова к переводу в назначенный для неё класс. Вот и переводите. Приказало Одрады продолжая идти по башенной дороге, застроенной одноэтажными домами. Одрады взглянула на обе стороны улицы, застроенные низенькими домами. Два из них только что надстроили. Кто знает, может быть, со временем эта улица действительно станет башенным проездом и шутка утратит свой смысл. Многие спорили о том, что наименование делается просто ради удобства. И возможно, сёстры правильно воспримут новую идею от Рады. Она резко остановилась и обернулась к своим спутницам. Что вы скажете, если я предложу именовать улицы и площади в честь ушедших от нас сестёр? Из тебя сегодня так и прёт всякая чушь, взорвалась Белонда. Они никогда не ушли от нас, добавила Тамалин. Рада снова двинулась вперёд. Она ожидала такой реакции. Мысли Белонды по этому поводу были совершенно прозрачны. Мы несем память об ушедших в своей другой памяти. Удрады не хотела спорить с ними здесь, на открытом месте, но считала, что ее мысль заслуживает внимания. Некоторые сестры умерли, не успев передать свою память. Главные линии памяти имели дубликаты, но нить терялась, а это уничтожало преемственность. Так умерла Шуандью с Гамму, убитая досточтимыми матронами. Сколько было хорошего в ее памяти, и сколько сложностей. Трудно сказать, что было более поучительным, ее успехи или ошибки. Белонда ускорила шаг и поравнялась с Судрады. «Я хочу поговорить об Айдахо. Он ментат, да, но у него множественная память. Это в высшей степени опасно». Они прошли мимо морга, откуда даже на улицу просачивался резкий запах антисептиков. Сводчатая дверь была открыта. Кто умер? спросила Одрада, игнорируя нетерпение белонды. Проктор из четвёртой секции и мужчина-садовник, ответила Тамалейн. Эта женщина всегда всё знала. Белонда пришла в ярость от такого пренебрежения и не стала этого скрывать. «Вы обе можете меня послушать? Это очень важный пункт!» «Какой пункт?» — мягко и вкратчиво спросила Одрада. Они вышли на южную террасу и встали у каменного парапета, откуда были хорошо видны плантации, виноградники и сады. В утреннем воздухе висела пыльная пелена, так не похожая на водяной туман. «Вы знаете, в чем он заключается?» — не унималась Белонда. Обокатившись на камне, Одрада всматривалась в пейзаж. Перелбы были холодны. Этот туман имеет очень своеобразный вид, подумала она. Лучи солнца преломлялись, проходя сквозь висевшую на горизонте пыль, придавая картине необычайную резкость и яркость. Пыль поглощала свет иначе, чем вода. Орёл был плотнее. Пыль и песок, как и вода, проникали в каждую трещинку. но скрип и потрескивание песка выдавали разницу. То же самое можно сказать и о Белонде. Она скрипит, словно старый несмазанный механизм. «Это свет пустыни», — сказала Удраде, указывая рукой в сторону горизонта. «Перестань уклоняться от ответа», — зло произнесла Белонда. Удраде предпочла не отвечать. «Туманный свет — это классическая вещь. но он не придаёт уверенности, как свет туманного утра на полотнах старых живописцев. Тамалейн тоже подошла к Одраде. Этот цвет своеобразен, но не менее прекрасен от этого. Отчуждённый тон сказал Одраде, что в тамалейн сейчас тоже бушуют другие памяти. Так мы приучены оценивать прекрасное. Но какой-то внутренний голос говорил отрады, что это не та красота, к которой стремится её душа. Внизу под их ногами простирались мелкие низины, некогда поросшие обильной зеленью болота, а теперь высушенные, надвигающиеся пустыни. Возникало чувство, что у земли удалили внутренности, подобно тому, как древние египтяне извлекали кишки из своих мёртвых, готовя их к погребению. Их высушивали до сухого остатка, до сокровенной сущности, которая одна могла воспринять вечность. Пустыня, мастер мертвых, пеленает землю в нейтрон, обрамляет нашу милую планету в алмазы, которые таились в ней до поры. Белонда стояла рядом, ворчая и качая головой, отказываясь видеть во что в скором будущем превратится капитул. Одрада едва не вздрогнула от параллельного потока мыслей. Ее захлестнула память. Она почувствовала, что непроизвольно ищет глазами руины Ситча-Табор, набальзамированные самой пустыней тела контрабандистов, торговцев в специи, убитых и брошенных в пустыне. Где теперь Ситч-Табор? Расплавленные развалины, спекшиеся в непробиваемую плотную массу, в которой не осталось ничего от его гордой истории. Достатче мы матроны убийцы истории. Если вы не ликвидируете Айдаха, я буду вынуждена протестовать против его использования в качестве ментата. Да чего же она суетлива. Одрада вдруг обратила внимание на то, что сейчас возраст Бела обозначился очень резко, более чем всегда. Она даже сейчас была в очках для чтения. Увеличенные стеклами глаза придавали преподобной матери вид огромной рыбы. Использование линз, а не более современных протезов, кое о чем говорило красноречивее всяких слов. В Белонде было какое-то извращенное тщеславие, которое во весь голос кричало «Я превосхожу своим величием те приспособления, которыми мне приходится пользоваться для того, чтобы заменить утраченные органы чувств». Белланда была явно раздражена поведением Верховной матери. Что ты так на меня уставилась? Одраде внезапно поразила мысль о страшной слабости её совета, но она повернулась к Тамалеен. Хрищи растёт всю жизнь. Какие большие уши, носы, подбородок у там. Некоторые преподобные матери боролись с этими проявлениями возраста с помощью лекарств, контролирующих обмен. и пластических операций, но Тамалейн никогда не опускалась до такой суетности. Вот я, принимайте меня такой, какая я есть. Мои советники очень стары. Да и сама я мне надо быть моложе и сильнее, чтобы нести на плечах груз всех наших проблем. О, будь я проклята за эту жалость к себя. Существует только одна высшая опасность, Угроза выживанию ордена сестёр. Донкан превосходный ментат, заявило Одрада, вложив в эти слова весь авторитет своего руководящего положения. Но я не могу использовать вас сверх ваших способностей, Белонда промолчала. Она знала слабости ментатов. Ментаты, подумала Одрада. Они были подобны ходячим архивам. Но когда нужен был чёткий и ясный ответ, они принимались формулировать вопросы. Мне мне нужен ещё один ментат, сказала Одрада. Мне нужен изобретатель. Белонда продолжал хранить молчание, и Одрада снова заговорила. Я освобожу его мысль, но не тело. Я настаиваю на анализе, прежде чем ты откроешь ему источники данных. Учитывая обычные манеры Белонды, такое заявление можно было считать мягким. Но Адрада не верила в мягкость Белонды. Она ненавидела эти заседания, которые превращались в сплошное пролистывание архивных документов. Белонда до безумия обожала архивную пыль. Постоянное копание в этой пыли и совершение скучнейших экскурсов в дебри несущественных деталей. Кому интересно знать, что такая эта преподобная мать обожала снятое молоко со овсяной кашей. Одрада повернулась спиной к Белондии и стала смотреть на южный горизонт. Пыль. Мы должны тщательно просеять пыль. Белонду надо обеспечить помощницами. Одрада вздрогнула от скуки, только представив себе старую ворчуню с ассистентами. Не будет больше никаких анализов. заявила Одраде. Ответ прозвучал резче, чем она рассчитывала. И всё же я остаюсь при своей точке зрения. В голосе белонды прозвучала обида. Точка зрения. Кто мы такие? Не сенсорные или окна с видом на Вселенную, каждый из которых имеет свою точку зрения. Инстинкты и память всех типов даже архивы ни одна из этих вещей не имела собственного голоса всё это лишь инструменты борьбы с непрошенными вторжениями никакое утверждение памяти не истинно если оно не опирается на живое сознательное восприятие да и кто может придумать идеальную формулу которая расставит события жизни человека по порядку всякий порядок произволен почему эти данные предпочтительнее других Каждая преподобная мать знает о тех событиях, которые происходили с ней в череде дней её жизни, в её среди обитания. Почему преподобная мать Минтад не может действовать исходя из такого же знания? Ты отвергаешь совет, это заговорила Тамалеен. Неужели она взяла сторону Бел? Разве я когда-нибудь отвергала совет? Одрады От не стало скрывать своего недовольства. Мне просто не нужна архивная карусель Белонды». Белонда не утерпела. «Тогда в действительности, Белл, не говори мне о действительности. И пусть эта старая корга кипит в своем негодовании. Преподобная мать и ментат. Это не действительность. Это всего лишь наш порядок, наложено на все, что нас окружает. Основной диктат Бин и Гесерит». Бывали моменты, И сейчас наступил один из тех, когда Одрада от души жалела, что не родилась в более раннюю эпоху, во времена Римской империи, окружённая сонмом аристократов, или в избалованную викторианскую эру. Но она находилась в ловушке времени и обстоятельств. Ловушки навсегда надо встретить эту возможность лицом к лицу. У ордена сестёр может быть страшное будущее. ограниченное тайными путями бегства от возможного обнаружения и уничтожения. Будущее жертв охоты. И здесь, в централе, мы можем совершить только одну ошибку, и она станет для нас роковой. Яс это погорло сегодняшней инспекции заявило о драде. Она вызвала транспорт, и все трое поспешили нас от в рабочий кабинет. Что будет, если охотники обнаружат нас здесь? Каждая из трёх имела собственный сценарий на этот счёт. Небольшие пьески, наполненные запланированными реакциями на вторжение. Но будучи реалисткой, каждая преподобная мать прекрасно понимала, что её пьеса скорее всего будет лишь помехой, а не реальной помощью в поисках выхода. В кабинете ярко и беспощадно освещённом утренним светом Одрада села за стол и подождала, пока тамалейны Белондо займут свои места рядом с рабочим столом. Хватит этих бесплодных заседаний и анализов. Нужен доступ к чему-то лучшему, чем архивы, лучшему, чем всё, что они имели в своём распоряжении до сих пор. Нужно вдохновение. Одрада потёрла мышцы голени, чувствуя, как они дрожат от волнения. Она не спала последние 4 ночи. Проведённая инспекция погрузила верховную мать в состояние почти полной подавленности. Одна ошибка может покончить с нами, а я кажется близка к тому, чтобы принять необратимое решение. Не слишком ли я склонна к хитрости? Её советницы возражали против запутанных обманных решений. Они утверждали, что орден должен выступать вперёд с открытым забралом, исполненный уверенности в своих силах и наперёд, зная, куда он идёт. Но всё заслоняла опасность сделать неверный шаг, и тогда всех их ждала неотвратимая гибель. Я похож на канатоходца, балансирующего над пропастью. Есть ли у них время для опытов, испытания разных решений? Все они сейчас только тем и заняты, что играют в эту игру. Там и Белл просеивают самые разные предложения. Но самое удачное на сегодняшний день — это решение об атомарном рассеянии. «Мы должны быть готовы убить Айдаха при малейшем подозрении, что он квизац-хадырач», — сказала Белонда. «Вам что, нечем заняться? Убирайтесь отсюда обе». Они поднялись. А Удраде показалось, что ее знакомый до мелочей кабинет стал совершенно чужим. Что не так? Белонда вперила в Удраде свой ужасно оценивающий взгляд. Тамалейн проявила свою почти исчезнувшую мудрость. Что происходит с этой комнатой? Кабинет должен отвечать своему предназначению и строиться всегда по одному принципу с незапамятных времен. Что выглядит здесь столь чужим? Стол остался на месте, да и стулья с креслами не сдвинулись со своих мест ни на сантиметр. Бел и там предпочтали собака кресла. Эти кресла показались бы странными людям из другой памяти, которая сейчас так во всяком случае казалось одрадо окрашивала её восприятие. Редулянские кристаллы, может быть, они стали какими-то странными, сверкали и переливались разными цветами. Послания, которые появлялись на поверхности стола, тоже показались бы странными древним людям, как впрочем и инструменты управления и многое другое. Но кабинет кажется чужим мне и им. А мне? Как ты себя чувствуешь, Дар? участливо спросила Тамалин. Одрада взмахом руки попыталась выпроводить их, но обе женщины не двинулись с места. В сознании Отрады происходили вещи, которые нельзя было объяснить длинными рабочими днями и недостаточным отдыхом. Уже не первый раз ей казалось, что она работает в каком-то чужом, родном окружении, в чуждой ей обстановке. Прошлой ночью, когда она перекусывала за этим столом, на его поверхности точно так же мелькали всякие сообщения, но тогда она смотрела на них как на незаконченную работу. Каких сестёр следовало сохранить для этого ужасного рассеяния? Как повысить шансы выживания песчанных форелей, которых взяли с собой сёстры рассеяния? Каковы нужные партии миланжа? Надо ли выжидать какое-то время прежде чем посылать в неизвестность новую группу сестёр? Надо ли поторопить Сиктали, чтобы он поскорее открыл, каким образом тлеи лаксу выращивают в своих ченах миланж? Отраде вспомнило, что мысль об отчуждении пришла ей в голову, когда она жевала сэндвич. Она развернула ломтики и внимательно их рассмотрела. Что я ем? Куриная печень с луком и лучшим хлебом Капитола. Пристальное внимание к обычным вещам. Вот где ключ к разгадке отчуждения. "Похоже ты больна", сказала Белонда. Это просто усталость. Солгалао Драда. Они понимали, что она лжёт, но не могли же они бросить ей вызов. Вы устали точно так же, в тоне Одрады прозвучало вполне правдоподобное заботы и привязанность. Бел не была удовлетворена таким ответом. Ты подаёшь нам плохой пример. Что? Я притворство не ускользнуло от внимания Бел. Ты прекрасно знаешь, Что ты делаешь? Ты всегда показываешь всем свою заботу и эмоциональную привязанность. Подлила масло в огонь, тамалейн. Даже по отношению к Бэл. Мне не нужна твоя проклятая привязанность. В ней что-то не так. Только если я использую её для принятия важных решений, Бэл. Только в этом случае. Голос Белонды снизился до свистящего шёпота. Некоторые думают, что ты неисправимый романтик, Дар. Ты знаешь, куда это может тебя привести? Объединить вокруг меня сестёр для целей, не связанных с выживанием. Ты это хочешь сказать? Иногда ты причиняешь мне страшную головную боль, Дар. Это моё право и обязанность причинять вам всем головную боль. Когда у вас не болит голова, вы становитесь беззаботными и безопасными. Веливязанность вам не нравится, но когда вас не навидят, вы прекрасно себя чувствуете. Я знаю свои недостатки. Ты не можешь быть преподобной матерью, но не понимаешь этого. Кабинет снова стал родным и знакомым, но теперь Одрада знала источник отчуждения. Она думала об этом кабинете как о части древней истории, видя его таким, каким он мог быть много веков назад. Именно таким он и станет, если удастся её план. Теперь она знала, что надо делать. Пора открывать суть первого шага. Осторожно. Да, Тар, сейчас я так же осторожна, как и ты. Да. Бел и там старый, но и хум может быть острым, когда того потребуют обстоятельства. Одрада пристально посмотрела в глаза Бел. Паттерны, Белл. Наш паттерн — это не отвечать насилием на насилие. Она подняла руку, заставив Белонду замолчать на полуслове. Да, насилие порождает ответное насилие. И этот маятник, раскачиваясь все сильнее, в конце концов сметает обе противоборствующие стороны. «Что ты предлагаешь?» — потребовала ответа Тамалеин. Может быть, нам следует заманить быка еще дальше? Мы не смеем этого делать. Пока не смеем. Но мы не смеем и сидеть здесь, сложа руки, и ждать, когда они найдут нас. Лампадос и другие несчастья, свалившиеся на нас, ясно говорят о том, что будет с нами, когда они нагрянут. Когда, а не если. произнося эти слова, Утрада вновь почувствовала себя балансирующей на тугом канате над пропастью, а сзади крадётся тёмная фигура с топором. Ей захотелось погрузиться в свой ночной кошмар, оглянуться и посмотреть, кто этот палач, но она не осмеливалась этого сделать. Это была ошибка Квизаца Хедерача. Ты не видишь будущее, ты творишь его. Тамалейн решила всё же выяснить, почему Одрада именно сейчас коснулась этого предмета. Ты переменила своё решение, Дар. Нашему Кхола Тегу 10 лет. Он слишком мал, чтобы восстанавливать его исходную память, произнесла Белонда. Зачем мы вас создали, Тега, как не для силовых акций, сказала Одрада. Ода продолжила она, видя, что там собирается возрозить ей. Так не всегда решал наши проблемы с помощью насилия. Меру любевой поши может отводить в сторону врагов с помощью разумного слова. Там задумчиво заговорила. Но достаточно мы, матроны, вряд ли вообще пойдут на какие бы то ни было переговоры. Да если только мы не доведём их до крайности. Мне думается, ты предлагаешь слишком быстрое движение вперёд, сказала Белонда. Пусть Бел проявит свой ум ментата и сумерует всё сказанное. Одрады сделала глубокий вдох и посмотрела на поверхность рабочего стола. Наконец это пришло. В то утро, когда она извлекла ребёнка из того непристойного чана, она уже предчувствовала, что настанет сегодняшний момент. Даже тогда она знала, что подвергнет к Холло испытаниям раньше положенного времени. Узы крови сделали свое дело, несмотря ни на что. Сунув руку под стол, Одрады нажала кнопку поля вызова. Советницы молча застыли в ожидании. Они знали, что сейчас Верховная скажет что-то чрезвычайно важное. «Есть одна вещь, в которой может быть уверена любая Верховная мать». сёстры будут слушать её с великим вниманием, которая обязана своим происхождением не званию преподобной матери, а чему-то в сознании каждой сестры. Политика, сказала Одрада. Советницы сосредоточились. Политика это очень ёмкое слово. Если ты вмешиваешься в политику Биныгисирит, то власть твоя повышается от высокой до возвышенной. И ты вступаешь в зону небывалой рани ответственности. Ты взваливаешь на себя непомерный груз обязанностей и решений, от которых зависит жизнь очень многих, кто стоит ниже тебя. Именно это привязывало сестёр к Верховной матери. Это слово говорила всем советницам, всем наблюдателям, что первые среди равных пришли к очень важному решению. Все услышали, как за дверью раздался шорох. Кто-то прибыл в кабинет Одрады. Верховная мать нажала на белую пластину, вделанную в столешницу. Дверь неслышно отворилась. На пороге, ожидая приказаний Верховной матери, стояла Стрегги. "Приведи его", сказала Одрада. "Слушаюсь". На лице не отразилось никаких эмоций. Очень многообещающая послушница эта Стрегги. А ней шезлы появилась снова, ведя за собой Майлса Тега. Волосы мальчика были светлыми, но среди них виднелись тёмные пряди, возмужав, Тэг станет темноволосым. Оскае лицо, на носу только начала вырисовываться истребиная горбинка, столь характерная для мужчины из рода Трейдерсов. Светло-голубые глаза с внимательным любопытством оглядели всех присутствующих. Подожди, пожалуйста, за дверью Стреги. Одрада дождалась, когда за послушницей закроется дверь. Мальчик смотрел на верховную мать, не проявляя ни малейшего нетерпения. Майлс Тек Холла заговорила Одрада. Ты, конечно, помнишь, что Малейн и Белонду Майлс окинул обеих женщин взглядом, но продолжал молчать, видимо, сбитый с толку той напряжённостью, с которой его разглядывали обе преподобные матери. Тамалейн нахмурилась. Она с самого начала возражала, чтобы этого мальчика называли Колла. Колла выращивают из клеток трупа, это клон, так же как и Скитти был клонированным созданием. Я хочу послать его на корабль Невидимку к Дункану и Мурбеле. сказала Одрада. Кто лучше, чем Донкан, восстановит исходную память мальчика? Поэтическая справедливость, согласилась Белонда. Она не возразила ни слова, хотя Одрада знала, что возражения найдутся, как только мальчика уведут. Он слишком мал. Что она имеет в виду под поэтической справедливостью? поинтересовался Тек. У него был высокий песклявый голос. Когда Баши был на комо, он восстанавливал память Донкана. Это действительно больно. Донкан полагал, что да. Некоторые решения должны быть беспощадными. Одрада всегда думала, что надо преодолеть высокий барьер, чтобы смириться с фактом, что ты способен принимать самостоятельные решения. Теперь это не надо было объяснять Мурбеле. Как я могу смягчить удар? Бывают моменты, когда это просто невозможно. Иногда бывает намного гуманнее сорвать щадящий бинт одним рывком, причинив сильную, но кратковременную боль. «Этот Дункан Айдаха действительно может вернуть мне память того, что было со мной раньше». «Он может и сделает это». «Не слишком ли круто мы действуем?» — спросила Тамалейн. «Я читал записи о Баши Теге», — сказал Майлз. «Он был знаменитый воин и ментат. И ты гордишься этим, как мне кажется?» Белонда выместила свое недовольство на мальчике. «Не особенно», — он не отвел взгляд. «Я думаю о нем, как о другом человеке. Но правда это мне интересно». «Кто-то другой», — пробормотала Белонда. Она посмотрела на Удраде с плохо скрытым несогласием. Ты слишком глубоко преобщаешь его кучению. Так делала его биологическая мать, парировала Одрада. Я вспомню её, спросил Тек. Одрада, заговорщически улыбнулась в ответ, как она не раз делала во время их прогулок по саду. Ты вспомнишь. Всё. Ты вспомнишь всё: жену, детей, битвы, всё. Отошли его "Что клекнула Белонда?" Мальчик улыбнулся, но продолжал смотреть на Одрады, ожидая приказаний только от неё. "Отлично, Майлс", похвалила его Одрада. "Скажи Стреги, чтобы она отвела тебя в твою новую квартиру на корабле Невидимки. Я приду позже и представлю тебя Донкану. Можно я покатаюсь на плечах Стреги?" Попроси об этом её. Тек импульсивно бросился к Одраде, поднялся на цыпочки и поцеловал ее в щеку. «Я надеюсь, что моя настоящая мать была похожа на тебя». Одраде потрепало его по плечу. «Она очень похожа на меня. А теперь беги». Когда дверь за мальчиком закрылась, заговорила Тамалеин. «Ты не говорила ему, что ты одна из его дочерей?» «Пока нет». скажет ли ему об этом Айдаха если возникнет такая необходимость Белонду не очень интересовали эти мелкие детали Что ты задумала Дар заодрады ответила Тамалейн Сила наказания подчиниться нашему ментату Баши это очевидно Она заглотила наживку Это действительно так спросила Белонда. Одрада окинула обеих женщин тяжёлым взглядом. Так, был лучшим башиис из всех, кто служил нам. Если кто и сможет наказать наших врагов, то лучше нам начать растить ещё одного, вставила Тамалейн. Мне не нравится, что на мальчика может оказать влияние Мурбелла, проговорила Белонда. Будет ли Айдах сотрудничать с нами? поинтересовалась Тамалин. Он сделает всё, о чём его попросит Атрейдос. Одрада вот говорила с уверенностью, которой на самом деле не испытывала, но в этот миг она поняла, откуда ещё берётся то чувство отчуждения. Я смотрю на нас с точки зрения Мурбеллы. Я могу думать, как досточтимая матрона Мы не преподаем историю, мы воспроизводим опыт, мы идем по цепи последовательностей, по следам лесного зверя. Присмотритесь к тому, что стоит за нашими словами, и вы увидите широкий шлях общественного поведения, которого не касался ни один историк. Протект Профетикус Бин и Гесерит. Скитали свистел, прохаживаясь взад и вперед по коридору своих апартаментов. Это был его дневной мацион. Назад, вперёд. Назад, вперёд. Опять посвистеть и ещё раз. Пусть они привыкают к моему свисту. На свистовой он сочинил песенку на незатейливый мотив. Семя тлей лаксу молчит. Снова и снова повторял он мысленно эти слова под мелодию свиста. Они не смогут воспользоваться его клетками, чтобы заполнить генетические провалы и выведать его тайны. «Они должны явиться ко мне с дарами». Одрада уже заходила к нему утром по пути к Мурбелле. Она часто упоминала в разговоре с ним имя пленной досточтимой Матроны. В этом частом упоминании была какая-то цель, пока не ясная для Скиттеля. Угроза — это всегда возможно. Но со временем все раскроется. «Надеюсь, что вы не из трусливых», — сказала сегодня утром Одрада. Они разговаривали возле щели, через которую скитали передавали еду. Он в тот момент ожидал завтрака. Меню никогда не было хорошим, но еда тем не менее оказывалась вполне приемлемой. Сегодня он попросил морепродуктов. Неважно, в каком виде. Трусливых? Но кого мне бояться, вас? Ах, дорогая верховная мать, я бесценен для вас именно живым. Так чего же вы прикажете мне бояться? Мой совет рассматривает ваши последние просьбы. Я ожидал этого. Это ошибка держать меня в неволе, сказал он. Это ограничивает ваш выбор, ослабляет вас. Эти слова он планировал произнести несколько дней, для того, чтобы они прозвучали, ему пришлось собрать в кулак всю свою волю. Теперь он ждал, каким будет эффект. «Это зависит от того, как вы собираетесь использовать предоставленный вам инструмент, мастер Скиттали. Некоторые инструменты ломаются, если ими неправильно пользуются. Будь ты проклята ведьма!» Он улыбнулся, обнажив свои острые клыки. «Испытание до пределов исчезновения, верховная мать!» Неожиданно у Драды продемонстрировала Скиттали свой юмор. Вы действительно полагаете, что я собираюсь сделать вас сильнее? О чём вы собираетесь торговаться со мной на этот раз, Китале? Итак, я уже не мастер Скитале. Надо ударить её клинком плашмя. Вы отправляете своих сестёр в Россию, не надеясь, что там некоторые из них смогут уцелеть. Но каковы экономические последствия такой истерической реакции? Последствия. Они всегда говорят о последствиях. Мы стараемся выиграть время. Это прозвучало очень многозначительно. Несколько мгновений он обдумывал эти слова. Видеокамеры наблюдали за ними, о них нельзя забывать ни на минуту. Экономика, ведьма, кого и что мы покупаем и продаём. Этот закут возле щели для раздачи пищи был весьма забавным местом для торговли, подумал Скитале. Очень плохое занятие экономикой. Управление делами, заседания по поводу планирования и стратегии должны происходить за закрытыми дверями, в высоких кабинетах, вид из окон которых ничем не отвлекает от дел участников переговоров. Память множества его жизни не могла принять его нынешнего положения. Необходимость люди проворачивают свои торговые дела в любых доступных им условиях. на палубах торговых кораблей, на улицах, запружённых спешащими клерками, в просторных залах традиционных бирж при потоке информации, предназначенной для всех и каждого. Планированием и стратегией действительно лучше всего заниматься в высоких кабинетах, но свидетельство о результатах планирования, подобной информации на бирже их видят все. Так что пусть видеокамеры записывают Каковы ваши намерения относительно меня, Верховная мать? Держать вас здесь, живым и здоровым. Осторожно, осторожно. Но не предоставлять мне свободы. Скитали. Вы говорите об экономике, а потом настаиваете на своей свободе. Но для вас важна моя сила. Поверьте мне, я не могу вам доверять. В этот момент из щели показался завтрак. «Белая рыба, обжаренная в пикантном соусе». Он почувствовал запах трав, длинные водоросли, слабый аромат меланжа, зелёный салат. Это одно из лучших блюд. У Скиттели потекли слюнки. «Наслаждайтесь завтраком, мастер Скиттели. В еде нет ничего, что могло бы вам повредить. Разве это не мера доверия?» Поскольку он не ответил, она продолжала. Но какое отношение имеет доверие к теме нашей сделки? Какую игру со мной она затеяла? Вы рассказываете, какие у вас намерения относительно Досточтимых матронов, но ни слова не говорите, какие у вас намерения относительно меня. Он понимал, что его слова звучат довольно плаксиво, но таковая была неизбежность. Я собираюсь показать Досточтимым матронам, что я не смертный. То же самое вы проделываете со мной. Не мелькнуло ли в её глазах выражения удовлетворения, когда она услышала эти слова? Скитале, каким вкрадчивым стал её голос. Таким образом в людях просыпается внимание, и они начинают слышать то, что им говорят. Она посмотрела на поднос с едой. Вы хотите чего-то особенного? Он постарался встретить этот удар с высоко поднятой головой. Немного стимулирующего напитка. Он помогает мне думать. Конечно, я позабочусь, чтобы вам немедленно его прислали. Она обратила внимание на прочие комнаты его апартаментов. Он наблюдал, как она молча переводит взор с места на место, с предмета на предмет. Всё на месте, ведьма. Я же не пещерное животное. Вещи должны быть там, где я могу без раздумья найти их. Да, я прибегаю к стимулирующим палочкам, но зато не употребляю алкоголь. Надеюсь, ты и это заметила. Стимулятор, который ему принесли, он тотчас распознал по запаху. Касмин — генетически модифицированный стимулятор из крови, изготовленный согласно фармакопее Гамму. Она решила напомнить ему о Гамму. Они такие хитрые, эти ведьмы. А как она разыграла его в вопросе об экономике. Это был болезненный укол для его самолюбия, который он переживал и дяк своим комнатам, продолжая прогулку. Действительно, какой клей мог цементировать все части старой империи? Играли роль, конечно, многие вещи, великие и малые, но во главе угла, естественно, стояла экономика. Линии связей часто рассматривают с точки зрения привычки, удобство. Но что предохраняет эти линии и нити от разрыва? Великая конвенция. Если ты взорвёшь кого-нибудь, то мы объединимся, чтобы взорвать тебя. Он остановился возле своей двери, поражённый одной мыслью. Что это? Каким должно быть наказание, способное остановить этих жадных повиндах? Мнение товарищей. Но что, если твои товарищи готовы на всё? И их не остановит никакая непристойность. Вы способны на всё, а это кое-что говорит и о достаточных матронах, определённо говорит. Ему захотелось уединиться, чтобы обнажить свою душу. Егист и сейчас. Неужели я последний машейх? Он ощутил в груди внезапную пустоту. Он попытался вдохнуть. Может быть, стоит торговаться более откровенно с этими женщинами шайтана. Нет, это меня самого искушает шайтан. Он вошёл в свою комнату, охваченный стремлением к очищению. Я должен заставить их платить, дорого платить, дорого, дорого, дорого. Каждое слово "дорого" сопровождалось шагом к креслу. Когда он сел, рука автоматически потянулась к ручке. Вскоре он почувствовал, что его ум заработал на полную мощность. Мысли приобрели скорость и чёткость. Они даже не догадываются, насколько хорошо я знаю этот иксянский корабль. Мои знания в голове. Следующий час он провёл в сладостных мечтах, представляя себе, как расскажет своим товарищам о том, как ему удалось восторжествовать над повиндах с Божьей помощью. Он подберет самые блистательные слова, которые позволят выразить всю драматичность этого испытания. В конце концов, историю всегда пишут победители. Говорят, что Верховная Мать не может пренебрегать ни одной мелочью. Это кажется бессмысленным афоризмом до тех пор, пока вы не поймете его глубокого значения. «Я слуга всех моих сестер». Они следят за деятельностью своей прислуги критическим оком, поэтому я не могу тратить время на общие фразы и повторения банальностей. Верховная Мать должна действовать глубоко и продуманно, иначе чувство тревожного беспокойства проникнет в самые отдаленные уголки нашего Ордена. Дарвио Драде Этим утром Удраде шла по территории Централа, ощущая свою сущность служанки и заменив этой прогулкой утреннюю гимнастику в спортивном зале. Служанка не в духе. Ей очень не понравилось то, что она увидела. Мы слишком погрязли в своих трудностях и потеряли способность отличать мелкие проблемы от ключевых. Что стало с нашей совестью? Хотя многие отрицали это, Одрада была убеждена в том, что у Бины Гесерит есть совесть. Однако уставы ордена разными ухищрениями превратили её во что-то малоузнаваемое. Копание в этом вопросе вызывало у отрады чувство отвращения. Решения, принятые во имя выживания миссионерия, эти нескончаемые изуитские словопрения, всё это проистекало из потребностей, которые в высшей степени нуждались в человеческом суждении. Тиран это знал. Быть человеком. Вот в чём заключалась суть. Но прежде чем стать человеком, надо нутром почувствовать его в себе. Никакая клиника не даст ответа на проклятый вопрос. Всё выглядит до смешного простым, пока не начинаешь прикладывать принципы к реальной жизни. Только тогда вырисовывается необозримая сложность проблемы. Как это делаю я. ты смотришь в себя и видишь во что ты веришь и кем себя считаешь и так кто же я кто задаёт этот вопрос это был ехидный вопрос заданный другой памятью одрадер смеялась и праска проктор проходившая в этот момент мимо раскрыла рот от удивления одраде помахала праске рукой и сказала хорошо быть живой запомни это Женщина натянуто улыбнулась и заспешила дальше по своим делам. Итак, кто задаёт вопрос? Кто я? Опасный вопрос. Задавая его, она перемещалась во вселенную, в которой не было ничего человеческого. Ничто в этом мире не соответствовало той неопределённой, неуловимой вещи, которую она пыталась познать разумом. Все вокруг неё клоуны, дикие животные и марионетки, подчиняющиеся нитям в руках невидимого кукловода. Она и сама чувствовала нити, которые приводят в движение её самоё. Одрада продолжила свой путь по коридору к лифту, который доставит её в апартаменты. Нити, что порождается яйцом. Мы много горячево рассуждаем о разуме в его зарождении, но чем я была до того, Как давление жизненной силы придало мне мою нынешнюю форму. Недостаточно было поиска чего-то естественного. Нет благородного спасения. За свою долгую жизнь она видела много попыток осуществить его. Нити, за которые дёргали людей, были хорошо видны воспитаницам Биник-Дисерит. Она почувствовала в себе силу мастера, который умеет ставить задачи. Сегодня это чувство было очень сильно. Часто она не подчинялась этой силе или просто избегала её. Мастер требовал, укрепляя свои таланты: "Не плыви по течению, работай руками, пользуйся своей силой, иначе ты потеряешь всё". У неё перехватило дыхание от предчувствия панической атаки. Одрада поняла, что теряет человеческий облик, что ещё немного, и она рискует полностью его утратить. Я слишком сильно старалась мыслить как досточтимая матрона. Я манипулировала и управляла всеми, кто подворачивался под руку. И всё это я делала во имя выживания Бины Гисерит. Байло утверждает, что нет таких пределов, за которые не вышли бы сёстры для того, чтобы спасти Бину Гисерит. В этом утверждении было зерно истины, но всё же оно исполнено бахвальства. В действительности есть вещи, которые преподобная мать не станет делать даже ради спасения ордена сестёр. Мы не станем блокировать золотой путь тирана. Выживание человечества задача более важная, чем выживание ордена сестёр. В противном случае все наши разговоры о поисках чаши Грааля и зрелости человечества становятся пустой болтовнёй, лишённой всякого смысла. Но существует и опасность лидерства в обществах, которые, находясь под смертельной угрозой, вопрошают своих вождей: "Что нам делать?" Как мало эти люди понимают, что именно они творят своими требованиями. Вожди совершают ошибки, эти ошибки, умноженные многократно бездумным исполнением массы людей, приводят к великим катастрофам. Поведение леммингов Это была правда, что сёстры пристально следили за действиями отряда. Все правительства должны вызывать подозрение во все времена их пребывания у власти, включая и сам Орден сестёр. Не доверяйте правительствам, даже моему. Они наблюдают за мной сейчас. Мало что можно скрыть от моих сестёр. Настанет время, и они поймут мой план. Для того чтобы смотреть в лицо великой власти над Ордином, требовалось каждодневное духовное очищение. И они искала этой власти, она снизошла на меня. Она подумала: власть привлекает тех, кто склонен к разложению. Подозревайте любого, кто ищет власти. Одраде понимала, что такие люди подвержены коррупции или уже погибли в её сетях. Одрада сделала ментальную зарубку, чтобы не забыть записать это в кодекс и отправить в архив. Пусть Белл попотеет. Мы должны предоставлять власть только тем, кто упорно от нее отказывается, и на таких условиях, которые еще больше укрепляют такое нежелание. Вот прекрасное описание Бина Гессерит. «Ты хорошо себя чувствуешь, Дарр!» Раздался голос Белонды, стоявшей в дверях лифта. Ты выглядишь как-то странно. Я обдумываю одну вещь. Ты собралась уходить? Белонда пристально смотрела на верховную, пока они менялись местами. Поле лифта подхватило Одраду и повлекло её вверх, подальше от этого пронизывающего взгляда. Войдя в кабинет, Одрада увидела, что её стол завален документами, принять решение по которым По разумению помощниц могла только верховная мать. Политика напомнила себе о Драде, садясь за стол и готовясь заняться своими делами. Там и Бел ясно слышали, что она сказала им вчера, но вряд ли они понимали, какая поддержка от них потребуется. Они были обеспокоены и утроили бдительность. Что ж, так и должно быть. Почти во всём присутствует политика, подумала Одрада. Эмоции исчезли, и по мере этого исчезновения политические силы всё больше выступали на первый план. Какая ложь содержится в старом бессмысленном заявлении об отделении церкви от государства. Ничто так не подвержено эмоциональному жару, как религия. Ничего удивительного, что мы так не доверяем эмоциям, но, конечно, не всем эмоциям. Мы не доверяем только тем эмоциям, которые появляются в силу объективной необходимости и не подчиняются нашему контролю, например, любовь и ненависть. Можно иногда допустить гнев, но и его следует держать на коротком поводке. Такова вера Бин и Гессерид. Полная чушь. Золотой путь тирана сделал эту ошибку нетерпимой. Золотой путь сделал Бин и Гессерид вечно отстающим. Нельзя быть слугой вечности. Постоянно повторяющийся вопрос Белонды не имеет ответа. Чего он хотел от нас? В какие действия он вовлёк нас против нашей воли? Как он манипулировал нами, как и мы манипулировали другими? Зачем искать смысл там, где его заведомо нет? Разве ты пойдёшь путём, который ведёт в никуда? Золотой путь Кллия проложенная в ображении одного человека. Бесконечности нет нигде, но конечному уму прямо. Именно здесь находят ментаты изменявые проекции, которые порождают больше вопросов, чем ответов. Это порожняя чаша тех, кто сунул свой нос поближе к бесконечному кругу и ищет один ответ на все вопросы. Ищут свой тип божества. Ораде находило, что очень тяжело ограничивать таких людей. Ум отступает перед вечностью. Пустота. Алхимики всех эпох были подобны старьёвщикам, собирающим всякий хлам, стоян над которым они провозглашали: во всём этом должен быть какой-то порядок. Если я проявлю упорство, то несомненно найду его. И вообще в века порядок оказывался таким, каким они сами его творили. «Ах, тиран! Ты старый шут! Ты прекрасно видел и понимал это, и говорил, я создам порядок, которому вы все будете следовать. Вот путь, вы видите его. Нет, не смотрите туда. Это путь голого императора. Его наготу не видит никто, кроме детей и безумцев. Обратите свое внимание туда, куда я укажу вам. Это мой золотой путь». Разве не прекрасное название в этом всё, что существует и всё, что будет существовать. Тиран, ты был просто ещё одним клоуном. Ты указал нам на бесконечное возобновление клеток с того комка грязи и слизи, который был нашим общим прошлым. Ты понимал, что человеческая вселенная всегда замыкается в небольшие общины. которые рыхло связаны между собой, находясь в вращении. Объединяющая традиция нашего общего рождения ушла в настолько далёкое прошлое, что его картина исказилась в нашей исторической памяти. Преподобные матери несут в своих душах не испорченный оригинал, но не могут передать его жестоковинным людям. Ты видишь этот тиран Мы слышали, как ты говорил: "Пусть они придут и попросят". Тогда и только тогда именно поэтому ты сохранил нас, ты, отрейдовский ублюдок. Только поэтому я должна, просто обязана снова собраться с духом и начать работать. Несмотря на угрозу самому существованию человечности в своей душе, Одрада понимала, что не свернётся с своего пути и продолжит познание внутреннего мира до стачкимых матрон. Я должна научиться думать так, как думают и мыслят они. Оходничество проблема. Она равным образом занимает как хищника, так и его жертву. Это не проблемы иголки из стога сена. Скорее, это бег по местности, которая усеяна знакомыми и незнакомыми предметами. Хитрость бины гисыриц состоит в том, что знакомое будет доставлять досточтимым матронам такие же трудности, как и незнакомое. Но что они сделали для нас? Межпланетное сообщение работало на пользу преследуемых. Тысячелетиями оно было ограниченным по экономическим соображениям. Им пользовались немногие, в основном важные люди и торговцы. Важные значит то же, что это значило во все века: богатые и могущественные, банкиры, чиновники, курьеры, военные. Важное служило языком для многих категорий — дипломаты, предприниматели, медики, квалифицированные инженеры, шпионы и другие специалисты. Мало что изменилось со времен масонской ложи древней проматери и земли. Разница только в количестве, качестве категории и сложности. Границы были всегда прозрачны и видимы для всех и во все времена. Надо при случае исследовать этот вопрос — и поискать в нём внутренние противоречия. Огромные массы людей, накрепко привязанных к своим планетам, говорят о великом молчании космоса, имея в виду, что они сами не могут позволить себе такое путешествие из-за его высокой стоимости. Большинство людей понимало, что те новости, которые они получают с других планет, специально припарированы для них с целью соблюсти чьи-то интересы. Итак, было всегда. На самих планетах необходимость ограничить излучение, по которому можно было опознать планету или местность, диктовала изобретение тех или иных средств коммуникации: трубы, посланники, световой телеграф, нервная передача и различные пермутации, секретность и тайнапись стали очень важным элементом связи не только между планетами, но и на них. Такую систему достаточное матроны могли бы вскрыть, если бы им удалось найти ключ к шифрам. Охотники должны начать дешифровку системы. Но что потом? Откуда ведут следы к Апитолу? Невидимые корабли, которые невозможно выследить. Иксианские машины и навигаторы гильдии, все они создали плотную завесу молчания между планетами. приподнять, которую было дано немногим привилегированным счастливцам. Нельзя дать в руки охотникам ключ к шифру. Одрады сильно удивилась, когда перед обедом в её кабинете появилась престарелая преподобная мать, отправленная много лет назад на планету с сылак бин и гисэрит. Идентификацию удалось найти в архиве. Имя Дортуйла отправлена в вечную ссылку много лет назад за непростительное нарушение устава. Кажется, это была какая-то любовная история. Одрады не стало вникать в детали. Некоторые из них, правда, всплыли сами собой, опять в дело вмешалась вездесущая Белонда. Одрады отметила про себя только наличие каких-то эмоциональных сдвигов во время наказания от дуртуйлы. Она совершила бессмысленную попытку не раслучаться со своим любовником. Одрады вспомнила разговоры о проступке Дуртуйлы. Это было преступление Джессики. Сплетни были источником важной информации. Чёрт возьми, куда сослали Дуртуйлу? Кто знает. В данный момент это не важно. Более важно другое почему она здесь? Как она осмелилась предпринять путешествие, которое могло привести матрон на Капитол? Одраде спросила об этом Стреги, когда та доложила о прибытии гостей. Стреги не знала. «Она говорит, что может открыть нечто важное только вам и наедине, Верховная Мать». «Наедине?» Одраде с трудом сдержала смех, подумав о бесчисленных подслушивающих и следящих устройствах, которыми был напичкан ее кабинет. «Это Дуртойла не сказала, зачем она приехала?» Те, кто посоветовал мне прервать ваше уединение, сказали, что вы непременно должны её увидеть. Одрада сжала губы. Сам факт, что изгнанная преподобная мать зашла так далеко, разбудил её любопытство. Упорная преподобная мать может преодолеть обычные препятствия, но эти препятствия были далеко не ординарными. Причины, побудившие Дортуйлу на такой риск, были известны тем, кто ее пропустил. Ясно, что Дуртойла не стала прибегать к уловкам бин и гесерить, чтобы убедить сестер. Это повлекло бы за собой немедленный отказ в аудиенции. На такой вздор у нас просто нет времени. Итак, была целая цепь команд. Действия Дуртойлы были подчинены обдуманному плану, и она несла с собой важное сообщение. «Впусти ее». Дор Тойла несколько постарела на своей глухой планете. Возраст проглядывал в мелких морщинках вокруг губ. Капюшон прикрывал лицо и ясные живые глаза. «Зачем ты здесь?» Тон был сухим и не допускал никаких сантиментов. «Это должно быть очень важным. Так будет лучше для тебя». История, которую поведал от Дор Тойла, оказалась простой. Она... И ещё три преподобные матери разговаривали с группой футаров из рассеяния. Они нашли то место, где проживала Дортойла и попросили её передать сообщение на Капитол. Дортойла проверила сообщение на истинность, напомнив верховной матери, что в изгнании встречаются талантливые люди. Рассудив, что сообщение истинное, Дортойла с помощью сестёр решила действовать без промедления, приняв тем не менее некоторые меры предосторожности. Всё благодаря быстроте нашего корабля Невидимки, заявила с сильной и преподобной мать. Корабль, по её словам, был маленьким, таким, каким пользуются контрабандисты. Им может управлять один человек. Суть сообщения была просто очаровательной. Футары хотели объединиться с преподобными матерями для совместной борьбы против достачтимых матрон. Какими силами располагали футары, установить трудно, сказала Дортуйла. Они отказались ответить на этот вопрос. Одра де слышала много историй про футаров, убийцы достачтимых матрон. Были некоторые основания верить в это, но поведение футаров было довольно странным. особенно учитывая события на Гамму. Сколько их было в той группе? 16 фотографов и 4 торговца. Они так себя и называли торговцы. Они сказали, что у достачтимых матрон есть очень опасное оружие, которое можно использовать только один раз. Ты упомянула только футаров. Кто эти торговцы и что они сказали о секретном оружии? Я хотела сказать о них позже. Они люди с учетом некоторых особенностей рассеяния. Трое мужчин и одна женщина. Что касается оружия, то они больше ничего о нем не сообщили. Что значит особенности? Только то, что я сказала Верховная Мать. У меня было странное первое впечатление, что это лицеделы, правда, не соответствующие никаким критериям. Феромонов нет, жест и осанка выражения лиц — все отрицательно. Это было просто первое впечатление? Я не могу этого объяснить. Что ты можешь сказать о футарах? Они соответствуют своему описанию. Внешность у них человеческая, но видна звериная сущность. Происходят они и семейства кошачьих, насколько я могу судить. Так говорят о них и другие. Они умеют говорить, но это сокращённый голак. Речь резкая, отрывистая, односложная. Когда есть: Вы приятная. Хочу почесать голову. Сесть тут. Они немедленно реагируют на слова торговцев, но без страха. Насколько я заметила, между футарами и торговцами существуют взаимные симпатии и уважение. Знаю риск. Почему ты решила, что надо немедленно передать мне это сообщение? Это были люди из Расении. Их предложение о союзе открывает нам путь туда, откуда происходят достаточное матроны. Естественно, ты спрашивала их об этом, как и об условиях жизни в Расении. Они ничего мне не ответили. Это была голая констатация факта. Нельзя было унизить изгнанную сестру, неважно, какие грехи омрачали её прошлое. Надо было задать ещё много вопросов. Одрада начала задавать их, внимательно прислушиваясь к ответам, наблюдая, как произнося слова, открывался старый рот, открылся пурпурный, закрылся розовый. В дуртуй лебела какая-то услужливость, следствие понесённого наказания. Но тем не менее, суть, неизгибаемая суть воспитаницы Бины Гисэрит осталась прежней и неизменной. Говорила она с природной неторопливостью, обдумывая и взвешивая каждое слово. Жесты были плавными и мягкими. Она смотрела на Одрады добрым взглядом. Это был порок, осуждаемый многими сёстрами. Цинизмом Бины Гисэрит не допускала открытого проявления доброты. Дортойла вызвала живой интерес у драды. Она говорила с ней как сестра с сестрой. За словами изгнанница угадывался ум, ум, закалённый превратностями жизни в селке. Теперь она делала всё, чтобы искупить падение, совершённое в юности. При этом она не делала никаких попыток выпятить своё рвение и роль в своём временном предупреждении. Сообщение касалось только сути. Пусть все знают, что она полностью осознает необходимость такого поступка. Она склонялась перед решением Верховной Матери и приняла меры предосторожности, но все же чувствовала, что вы должны получить эту информацию. Я убеждена, что это не западня. Поведение Дортуилы было безупречным. Прямой взгляд, глаза и лицо собраны. При этом не видно никаких попыток утаить что-то. при достаточной тренировке сёстры умели проникать сквозь такие маски. Дортуйла действовала по крайней необходимости. Она однажды сделала глупость, но теперь она никогда больше не будет их совершать. Как называется эта планета наказаний? На рабочем столе высветилось название Базал. Это слово внезапно насторожило Одрада. Базал Пальцы заплясали по консоли управления, чтобы освежить память. Базел. Большая часть планеты покрыта океаном. Холодный климат. Очень холодный. Скалистые острова, каждый размером не больше корабля-невидимки. Однажды, очень давно, орден избрал Базел местом наказания и ссылки. Предметный урок. Аккуратнее, девочка, иначе ты попадёшь на Базел. Вспомнила Одрады ещё одно ключевое слово. Камин су. Базел был местом, где ему удалось размножить одноногое морское существо, халистер, содранный панцирь которого продуцировал замечательную опухоль. А в этой опухоли зарождались самые дорогие драгоценные камни во всей вселенной. Камин су. Один из таких камней украшал застёжку у воротоплатья опальные сестры, благодаря освещению кабинета Цвета драгоценностей играли, переливаясь от бирюзового до розовато-лилового. Камень был велик размером приблизительно с глазное яблоко и хвастливо заявлял о благосостоянии владелицы. Хотя, скорее всего, для обитателей базового обладание этим сокровищем было ничего не значащей вещью. Камни можно было собирать на побережье, словно гальку. «Камни-су!» Это было очень важно. По замуслу Бины Гесырит, сестра Дартойла, имела частые контакты с контрабандистами, свидетельство тому обладание кораблём Невидимкой. Так что ухо надо держать востро. Неважно, что они беседуют сейчас как сестра с сестрой Одрады, кроме того, ещё и верховная мать, а гости преподобная с планеты на Казани. Контрабандная торговля величайшее преступление в глазах достачтимых матронов и прочих, кто не может смириться с существованием неписаных законов, не подкреплённых полицейской силой. Свёртывание пространства не изменило этот порядок, но сделало возможным его мелкие нарушения, маленькие крабли невидимки, насколько же они малы. Это был пробел в образовании Верховной Матери. Справка из архива гласила: диаметр около 140 метров. Следовательно, они действительно достаточно малы. Камни Ису это груз, обладающий вполне естественной привлекательностью. Свёрнутое пространство служило критическим экономическим барьером на пути контрабанды. Насколько соотносится ценность груза и размеры транспортного средства? Можно потратить массу денег на перевозки массивных грузов, но камни-су, вследствие малых размеров, были просто находкой для контрабандистов. Проявляли к камням интересы досточтимые матроны. Простая экономика. У драгоценностей практически неисчерпаемый рынок. Камни-су, привлекательные для контрабандистов, в не меньшей степени, чем был в свое время «Меланж», к которому навигаторы гильдии в настоящее время имеют практически свободный доступ. У гильдии были сейчас неисчерпаемые запасы специи на складах, и кроме того, в этом не могло быть никаких сомнений, множество тайников, где они хранили меланж на черный день. Они наивно полагают, что могут купить защиту от досточтимых матрон. Но в таком положении было что-то, что можно было обратить себе на пользу. в своём безрассудном гневе достаточно мы матроны уничтожили дюну, единственный известный естественный источник специй, не думая о последствиях, а это очень странно. Они уничтожили и тлейлаксу, который буквально затопили старую империю синтетической специей из своих лабораторных чунов. Но у нас есть животные, способные воссоздать дюну. В нашем распоряжении находятся последние оставшиеся в живых Мастер Тлей Лаксу скиталец знает, как заставить чены с оксалотлями производить специю. Если бы нам удалось заставить его открыть нам этот секрет. Дортуйла однако была сейчас проблемой номер 1. Женщина высказывала свои идеи настолько немногословно и чётко, что это располагало к ней и вызывало доверие. Торговцы и их футары были весьма встревожены каким-то обстоятельством, которое они не пожелали открыть. Дортуэла оказалась настолько мудра, что не стала использовать средства убеждения Бин и Гессерит. Неизвестно, как могут среагировать на эти ухищрения люди из рассеяния. Но что их тревожило? «Какая-то угроза, помимо досточтимых Матрон», — предположила Дортуэла. Больше она ничего не сказала. но такую возможность нельзя было сбрасывать со счетов. Самое главное это их предложение союза, сказала Одрада. Распространённая причина распространённой проблемы это был штамп, схожее решение в практике бингисирит. Не взирая на данные чувства истины, Дортойла советовала только присматриваться и внимательно изучать неожиданное предложение. Почему эти люди из России вообще появились на Базеле? Потому что достаточно мои матроны проигнорировали Базел и сочли его слишком мелкой мишенью для своего нашествия. Это мало вероятно, возразила Дёртуйла. Одрада была вынуждена согласиться с таким выводом. Неважно, какое низкое задание первоначально имело Дёртуйла на планете наказаний. В настоящее время она распоряжалась несметными сокровищами и располагала кораблём невидимкой, который доставил её к верховной матери. Кроме того, Дортойла не перестала быть преподобной матерью. Она знала, где находится Капитул. Это знание было недоступно преследователям. Они знали, что любая преподобная мать скорее убьёт себя, чем предоставит орден сестёр. Одни проблемы порождали другие. Но сначала немного сестринского единения. Дортуэла, наверное, поймет мотивы Верховной Матери. Одрады перевела разговор на личные темы. Все сошло благополучно. Дортуэла удивилась, но не стала уклоняться от беседы. Преподобные матери, сосланные в дальние поселения, обычно были склонны к другим интересам, как это называлось в Бин и Гесерит. В древние времена такие интересы назывались хобби. Они не несли никакой полезной нагрузки, но люди предавались им не жалея сил и времени. Одрада находила такие интересы скучными, но ей показалось весьма многозначительным, что сама Дортуйла называла свой интерес хобби. Кажется, она собирает старинные монеты. Какие монеты у тебя есть? «Две серебряные, греческие и прекрасно сохранившийся обол». «Они подлинны?» «Да», — ответила Дуртойла, подразумевая, что для идентификации монет она воспользовалась другой памятью. «Очаровательно. Она воспользовалась своей невероятной способностью даже для того, чтобы установить подлинность никому не нужных монет». Внутренние и внешние истории совпали. Это очень интересно, Верховная мать, горячо заговорила Дортойла. Мне очень льстит, что вы по-прежнему считаете меня сестрой и даже в чём-то похожа на меня, проявляя интерес к древней живописи. Но всё же мы обе понимаем, зачем я рискнула прибыть сюда, на Капитол. Контрабандисты, конечно, Достатки мои матроны не могли не знать, что я нахожусь на Базале. Контрабандисты продадут всё, что угодно, тому, кто предложит высокую цену. Мы должны априори допустить, что они извлекли выгоду из своих знаний о Базале, о камнях Су и о преподобной матери, которая там проживает вместе со своей свитой. Не надо забывать и о том, что меня нашли торговцы. Проклятие подумало Утрада. Дортойла это советница, которую она всегда хотела бы иметь рядом. Интересно, сколько ещё сокровищ развеяно по свету по вполне заурядным причинам. Почему мы так часто отбрасываем в сторону самых талантливых людей? Это древняя слабость, которую так и не сумел исшить орден сестёр. Думаю, что нам удалось узнать нечто ценное от достачливых матронах, сказала Дортойла. Не стоило даже кивать в знак согласия. Именно эта причина привела Дортуилу на капитул. Свирепые охотники собирались в стаи и убивали и жгли в пределах Старой Империи всех, кого они подозревали в связях с Бин и Гессерит. Однако они не тронули Базл, хотя знали его местоположение. «Почему — Почему? — вслух спросила она. — Никогда нельзя разрушать свое собственное гнездо. — проговорил Аддер Тойла. Ты думаешь, что они там? Пока нет. Но ты думаешь, что Базл — это место, которое им нужно? Это первичная проекция. Удрада в изумлении уставилась на преподобную мать. Значит, у Аддер Тойлы есть еще одно хобби. Она погружается в другую память, оживляя и возрождая существующие там таланты. Кто может осудить её за это? Должна быть на базе ли время тянется нестерпимо медленно. Суммация Ментата, обвиняющим тоном заговорила Одрада. Да, верховная мать. Как она смиренно. Преподобные матери имели право пользоваться другой памятью только с разрешения Капитула и только под руководством и при поддержке со стороны других сестёр. Следовательно, Дортойла продолжала оставаться мятежницей. Она следовала своим желаниям, внушенным ей ее бывшим любовником. «Отлично. Бин и Гессерид нуждается в таких мятежницах». «Базл нужен им целым и невредимым», — продолжала Дортойла. «Мир, изобилующий водой, — это прекрасное место для рабов-амфибий. Это не футары и не торговцы». Я внимательно изучила их. Всё говорило в пользу того, что достачтимые матроны собираются доставить на базу рабов, видимая амфибии для сбора камней и су. Такие рабы вполне могли быть в распоряжении достачтимых матрон. Знание, породившее футаров, вполне могло породить всё что угодно. Рабы. Это очень неустойчивое равновесие, заметила Одрада. Дортойла впервые за встречу позволила себе обнаружить эмоции. Отвращение заставило её сжать губы в тонкую полоску. Матроны создавали общество, рисунок которого предсказывал неизбежное крушение рабства и холопства. Вы создаёте резервуар ненавистей, непримиримых врагов. Если у вас нет надежды истребить всех врагов, то не смейте даже пытаться это делать. Приложите все усилия, чтобы смягчить противостояние, ибо тяжкое угнетение сделает ваших врагов сильными. Угнетённые дождутся своего часа, и тогда только небо сможет помочь угнетателям. Это обоюдоострое лезвие. Угнетённые всегда учатся у угнетателей и копируют их. Когда роли меняются, наступает время для мести и насилия. Так роли меняются до бесконечности и до тошноты однообразно. Они никогда не повзрослеют, горестно спросила Одрада. У Дортуилы не было ответа на этот вопрос, но зато было предложение. "Ты должна вернуться на Базаль". Одрада обдумала это предложение. Опять опальная преподобная мать опередила верховную. При всём несогласии с формой такого решения обе понимали что это было бы наилучшим действием. Футары и торговцы вернуться. Более важно, что поскольку достачки мы матроны проявляют неподдельный интерес к Базелу, они скорее всего следили за визитёрами. Теперь достачки мы матроны должны начать действовать. И эти действия могут многое выявить. Естественно, они думают, что Базел подобен приманке в мышеловке, сказала Одрада. Я могу дать им знать, что была изгнана моими сёстрами, предложила Дартойла. Это можно подтвердить документально. Ты хочешь использовать себя как приманку? Верховная мать, что если им удастся склонить к переговорам с нами? Какая неожиданная идея. Я понимаю, что их история не изобилует переговорами, но это блистательно. Да давай ещё глубже заманим их в западню. Скажем, я убеждена, что должна прибыть к ним с предложением о подчинении им Бины Гисерит. Верховная мать, я не собираюсь сдаваться, но как иначе заставить их разговаривать? Базал не самое лучшее место для переговоров. У нас довольно ветхие и неказистые дома. На Джангчун всё устроено более крепко. Если они предложат Джангчун местом встречи, Сможешь ли ты сделать вид, что им удалось тебя убедить? Это потребует тщательного планирования, Верховная мать. Весьма тщательного. Пальцы Одраде заплясали по консоли управления. Да. Сегодня, ответила она на высвеченный на панели вопрос. Она взглянула на Дортойло. Я хочу, чтобы сегодня ты выступил на совете до того, как вернёшься на Базал. Мы тщательно всё обсудим, но я уверяю тебя, что ты получишь открытое назначение. Очень важно выманить их на переговоры. И ты понимаешь, что мне придётся использовать тебя как приманку. Глубоко задумавшись, Дортойла не ответила на этот всплеск эмоций. Они могут не поверить нашей откровенности и просто убить тебя, но ты лучшая наживка, которая когда-либо была в нашем распоряжении. Дортуйла ответила, проявив нездоровое чувство юмора. Я и сама не очень хочу болтаться на крючке, словно червяк. Вы, верховная мать, держите удочку покрепче. Она поднялась, с беспокойством посмотрев на рабочий стол Адрады. У, у вас очень много дел, и к тому же я оторвала вас от завтрака. Мы пообедаем здесь вместе, сестра. В данный момент Ты самый важный для нас человек. Все государства — суть абстракции. Восемь столпов политики. Архив Бин и Гессерит. Луцелла изо всех сел старалась не признавать слишком знакомым ощущение, которое она испытывала, находясь в этой комнате с ядовито-зелеными стенами. за пределами которой постоянно присутствовала великая, досточтимая Матрона. Это Джанкшин, цитадель тех, кто хочет истребить бенегисерит. Это враги, день 17-й. Точнейшие часы, которые были запущены в организме Луцилы во время испытания специей, говорили ей, что она вполне адаптировалась к циркадному ритму новой планеты. Она проснулась на рассвете, Неизвестно, правда, когда её будут кормить. Достатчивые матроны делали это один раз в день. И всё время рядом этот футар в клетке это напоминание. Вы оба находитесь в клетках. Так мы обходимся с опасными животными. Иногда мы выпускаем их, чтобы они размяли ноги и доставили нам удовольствие, но потом просим пожаловать обратно в клетку. В пищу минимальное количество миланжа. Не слишком-то они бережливы, даже принимая во внимание их богатство. Небольшое шоу на тему: это может быть твоим, если проявишь благоразумие, когда она явится сегодня. В посещениях великой досточтимой матроны не было никакой системы. Она приходила всегда в разное время, вероятно, для того, чтобы приводить пленницу в растерянность. Вероятно, это так. Когда командир решит, он сменит поведение. Опасное животное со временем приучат и к расписанию. «Я могу быть опасной, паучья королева, но я не твой ручной зверь». Луцелла интуитивно чувствовала, что в помещении есть следящее устройство. Эти устройства не только создавали зрительные образы. Они заглядывали внутрь плоти в поисках спрятанного оружия. заглядывали даже в функционирующие органы, не имплантированы ли в это тело какие-нибудь опасные игрушки. Что можно сказать о дополнительных органах, которые возможно пересажены ей хирургическим путём? Там нет ничего подобного мадам по Учиха. Мы надеемся только на то, что дано нам с рождения. Луцела понимала, что её подстерегает только одна непосредственная опасность. стать неадекватной в таких условиях содержания. Её надзиратели поместили её в крайне невыгодное положение, но не лишили способности и воспитанницы Бины Гиссерит. Она может покончить с собой, как только запас шира в её организме истощится до такой степени, что она станет способной на предательство, пусть даже невольная. При ней её разум и другая память с лампадаса Это двинулось плита в стене, и из отверстия показалась клетка с футаром. Значит, сейчас, пожалуй, и получая короля, что тана сегодня рано, раньше, чем обычно. С добрым утром, футар, весело приветствовала она своего товарища по несчастью. Футар взглянул на луцилу, но ничего не ответил. Должна быть, ты ненавидишь свою клетку. Не любить клетку Луцелла поняла, что эти создания умеют говорить, но пока не могла оценить степень владения языком. «Мне кажется, что они тебя морят голодом. Ты не хочешь меня съесть?» «Есть!» — в голосе прозвучал неподдельный интерес. «Я бы хотела быть твоим дрессировщиком». «Ты дрессировщик?» «Ты бы подчинился мне, если бы я была им». В полу отодвинулась панель и... и из-под нее поднялось тяжелое кресло паучьей королевы. Ее самой пока не было, как не было и сомнений в том, что она подслушивает разговор. Футар смотрел на Луциллу с нескрываемым интересом. «Дрессировщики держат вас в клетках и морят голодом». «Дрессировщик!» — явная вопросительная интонация. «Я хочу, чтобы ты убил великую досточтимую Матрону. Это не должно его удивить». Убить даму. Иси есть её. Дама ядовитая, отказ. Ого. Это очень интересная информация. Она не ядовитая. У неё такое же мясо, как и у меня. Футар подошёл поближе, насколько позволяли размеры клетки. Левой рукой он оттопырил нижнюю губу. На внутренней поверхности слизистой виднелся рубец от ожога. Видишь яд? сказал Футара и опустил руку. Интересно, как они это делают. От великой достачки майматроны не пахло никаким ядом. Человеческая плоть плюс синтезированный из адреналина лекарство, от которого в глазах при гневе вспыхивают оранжевые блики и возникают другие характерные реакции, которые они наблюдали у Мурбеллы. И чувство полного превосходства. Насколько велик интеллект Футара? Яд, горький. Футар скрил гримасу и яростно сплёнул. Действием он реагирует быстрее, чем словами. Ты ненавидишь даму? Футар оскалил клыки. Ты её боишься? Презрительная усмёшка в ответ. Тогда почему ты не убьёшь её? Ты не дрессировщик. для убийства требуется команда дрессировщика Вошла великая достачливая матрона и опустилась в кресло Луцелла снова приняла весёлый вид "С добрым утром, дама. Я не разрешаю тебе так меня называть." Голос был тихий, но в глазах заплясали оранжевые огоньки. Мы с фотором успели побеседовать. Я знаю. В глазах стало больше оранжевой краски. «Если ты совратила его, но, дама, не называй меня так!» Она вскочила с кресла. Глаза полыхали оранжевым пламенем. «Сядь и успокойся», — сказала Луцелла. «Здесь не место для допроса. Сарказм — очень опасное оружие. Вчера ты говорила, что хочешь продолжить нашу с тобой дискуссию о политике. Откуда ты знаешь, что это было вчера?» она села, но в глазах продолжал бушевать огонь. У всех воспитанец Бина Гессерит есть такая способность. Мы быстро начинаем чувствовать ритм любой планеты. Странное дарование. Это может делать каждый, дело только в направленном обострении чувств. Я могу этому научиться. Оранжевые огоньки начали гаснуть. Я же сказала, каждый «Ты же человек, не правда ли?» На этот вопрос пока нет полного ответа. «Почему ты говоришь, что у вас, ведьм, нет правительства?» Хочет сменить тему. Наши способности очень ее тревожат. «Я говорила не это. У нас нет правительства в обычном понимании этого слова. У вас нет даже социального кодекса?» Нет такого общественного кодекса, который учитывал бы все потребности. То, что в одном обществе считается преступлением, в другом может быть моральным императивом. Народы всегда имеют правительства. Оранжевые всполохи в глазах совершенно потухли. Почему это так её заинтересовало? Люди всегда занимаются политикой. Я говорила тебе вчера об этом. Политика Искусство выглядит честным и открытым при попытке скрыть все, что возможно. Вот вы, ведьмы, и скрываете все. Я этого не говорила. Когда мы произносим слово «политика», это служит предостережением и предупреждением всем сестрам. Я не верю тебе. Люди всегда образуют некую форму соглашения. Это такое же слово, как и всякое другое. Она начинает злиться. Луцила молчала, и великая, досточтимая Матрона подалась вперед, продолжая. «Ты что-то скрываешь?» «Разве это не мое право скрывать от тебя вещи, которые могут помочь вам сокрушить нас?» «Какая жирная наживка!» «Я так и думала!» На лице написано удовлетворение. «Однако, почему бы и не открыть их?» «Ты думаешь...» что для власти всегда есть ниша, которую можно без труда заполнить. Но не видишь, что именно это говорит о моём ордене сестёр? Пожалуйста, просвети меня. Она неуклюже пользуется сарказмом. Ты веришь в то, что всё на свете покоится на инстинктах, движущих людьми с времён племенного строя и ещё дальше. Старейшины и вожди, таинственная мать и совет. А до этого сильный муж или жена, которые следили за тем, чтобы все были накормлены, чтобы всех согрел огонь, горящий у входа в пещеру. Это очень доходчиво, я всё поняла. Неужели правда? Ой, я согласна. Эволюция форм видна каждому невооружённым глазом. Ведьма, что такое эволюция? Беспорядочное нагромождение всякой всячины. эволюция. Смотри, как её разозлило ключевое слово. Это сила, которую можно взять под контроль, если обратить её на неё самуё. Контроль. Смотри, какой интерес ты сумела возбудить в ней. Она любит это слово. Стало быть, вы и пишете законы точно так же, как и все прочие. Регулирующие уставы, возможно, но разве все вещи не приходящие? Напряжённый интерес в глазах. Конечно, это так. Но ваше общество управляется бюрократами, которые знают, что не могут приложить ни гранавогоображения к тому, что они делают. Разве это важно? Её удивление не поддельно, она явно озадачена. Смотри, как она морщится. Только для вас, досточтимая матрона. Великая, досточтимая матрона. Как это трогательно. Почему ты не разрешаешь мне называть тебя дамой? Мы не близкие подруги. Футар, твой близкий друг. Не уклоняйся от темы. Хочу чистить зубы, заговорил вдруг Футар. Заткнись. Она и правда готова взорваться. Футар присел, но в нём не было смирения. Великая достаточное матрона впирила в луцелу взор, повающийся оранжевым огнём. Так что ты говоришь? а бюрократах у них нет простора для манёвра, поскольку именно на узком поле жиреют их хозяева. Если ты не видишь разницы между уставами и законами, то и те и другие имеют силу закона. Я не вижу разницы. Она сама не понимает, в чём только что призналась. Законы поддерживают миф о вынужденных изменениях. Светлое будущее наступит, потому что принят тот или иной закон. Законы придают установленную форму будущему. Считается, что установление усиливает прошлое. Считается, она не любит и это слово. В каждый данный момент действие всегда иллюзорно. Так же, как и учреждение комитета для решения той или иной проблемы. Чем больше людей в этом комитете... Чем больше разнотолков в решении задачи, вот осторожный, она действительно обдумывает об этом, примеряя мои слова к себе. Луцелла придала своему голосу максимальную убедительность. Вы живёте в преувеличенном прошлом и пытаетесь понять непознаваемое будущее. Мы не верим в предзнания. Верите? Ещё как верите. Наконец-то именно поэтому она и оставила нас в живых. Прошу вас, дама, в ограничении себя законами всегда есть нечто неустойчивое. Ещё раз будь осторожной. Она не поправила тебя, когда ты назвала её дамой. Кресло скрипнуло от резкого движения великой досточтимой матроны. Но законы необходимы. Необходимы. Это опасно. Почему? Помягче. Она начинает чувствовать угрозу. «Необходимость начинает править обществом, и законы мешают ему приспосабливаться к меняющимся условиям. В силу этой необходимости всё в конце концов рушится. Вы становитесь подобны банкирам, которые воображают, что способны купить себе будущее. Власть в моё время и к чёрту моих потомков. Но что мне потомки? Не говори, смотри на неё». Она реагирует подобно многим безумцам. Подвергни её ещё одному маленькому испытанию. Досточтимые матроны появились как организация террористов, сначала бюрократы, а потом террор, как их излюбленное оружие. Если в твоих руках оружие, воспользуйся им. Но мы были повстанцами, террористы это слишком хаотично. Как она любит это слово хаос. Оно означает всё, что происходит вне их мира. Она даже не спросила откуда мне известно их происхождение. Она принимает как данность наши мистические способности. Разве не странно, дама, она не реагирует. Можешь продолжать. Что повстанцы всегда впадают в тот же грех, который они пытались искоренить, если восстание заканчивается успехом, и они побеждают? Это не столько ловушка на пути всех правительств, сколько наваждение, которое ждёт всех, кто захватывает власть. Ха. Я-то думала, что ты расскажешь мне что-нибудь новенькое. Это мы знаем. Власть разлагает. Абсолютная власть разлагает абсолютно. Нет, не так, дама. Есть более тонкая вещь, но более убедительная. Власть привлекает тех, кто склонен к разложению. «Ты осмеливаешься обвинять меня в коррупции и разложении?» Следи за ее глазами. «Я — обвинять. Единственный, кто может тебя обвинять, — это ты сама. Я просто излагаю мнение Бин и Гессерит на этот счет. Но ты ничего мне не сказала. Однако мы верим, что мораль превыше всякого закона, и мораль должна как страж пресекать все покушения на установление». то употребила в одной фразе оба слова, но она не заметила этого. Власть всегда работает, ведьма, таков закон. И правительство, которое существует достаточно долго в таких условиях, неизбежно погрязает в коррупции. Мораль. Она действительно не умеет пользоваться сарказмом, особенно когда защищается. Я действительно пытаюсь тебе помочь, дама. Законы опасны для всех, как для виновных, так и для невиновных. Неважно, считаешь ли ты себя могущественным или беспомощным. Законы не несут в себе человеческого понимания. Нет такой вещи, как человеческое понимание. Это ответ на наш вопрос. Их нельзя считать людьми, пощупай её подсознание, оно открыто очень широко. Законы всегда приходится толковать. связанный с законом не хочет проявляться чувство. Нет чувства локтя. Закон есть закон. Так оно и есть. Она ушла в глухую защиту. Это очень опасная идея, особенно для неискушённых. Люди понимают это интуитивно и поэтому отвергают всяческие законы. совершаются мелкие поступки часто подсознательно которые тем не менее подрезают поджилки закону и тем, кто служит этому взору как ты осмеливаешься называть законы взором она приподнялась с кресла потом снова села смею и закон, персонифицированный всеми, кто паразитирует на нем, всегда приходит в негодование, слыша слова, подобные моим. «Это действительно так, ведьма!» Но она не велит мне замолчать. «Больше закона, — говорите вы, — нам нужно больше закона. Таким образом вы создаете все больше бездушных, неспособных к сочувствию инструментов. новые ниши для тех, кто паразитирует на этой системе и живёт за её счёт. Но так всегда было и так всегда будет. И опять-таки ты ошибаешься. Это ронда. Оно повторяется и повторяется до тех пор, пока негодный человек или негодная группа не оказываются на высоте колеса. Тогда возникает анархия, хаос. Ты видишь, как она подскочила? повстанцы, террористы, вспышки кровавого насилия, джихад. И всё это из-за того, что вы создали нечто бесчеловечное. Она взялась за подбородок Следи за ней внимательно. Как это мы уклонились так далеко от политики, ведьма? Это было твоё намерение? Мы не уклонились от неё ни на долю миллиметра. Думаю, что теперь, ведьма, ты расскажешь мне Какие вы в Бингисирит демократы? Да мы живём по правилам демократии, но соблюдаем при этом такую осторожность, какой вы не можете себе представить. Испытай меня. Она думает, что я сейчас поделюсь с ней тайной. Что ж, скажи ей одно из них. Демократия может заблудиться, если впереди электората пойдут козлы, словно перед стадом баранов. вы получите богатых, жадных, преступников, тупых лидеров и так далее до тошноты. Ты думаешь, точно так же, как мы? Господи, какая отчаянная она хочет, чтобы мы были похожи на них. Ты говоришь, что вы были бюрократами, когда вас стали. Вы знаете свой порог. Находящееся на вершине власти бюрократия, которая неприкосновенна для электората, всегда лишает систему энергии. Она ворует ее у престарелых, у пенсионеров, у всех и каждого. Особенно же у тех, кого мы именуем средним классом. Потому что именно он производит больше всего энергии. Вы полагаете, что вы и есть средний класс. Но не думаем, что мы нечто раз и навсегда фиксированное. Но другая память говорит нам о пороках бюрократии. допускаю, что у вас есть некая форма гражданской службы для низов. Да, мы позаботились о наших низах. Какое отвратительное эхо в этом зале. Тогда вы знаете, как это размывает голосование. Люди не голосуют. Инстинкт говорит им, что это бесполезно. Как бы то ни было, демократия глупая идея. Мы согласны с этим. Она очень склонна к демагогии. Это болезнень, который весьма подвержен любая система, стоящая на избирательном праве. Однако демагога очень легко распознать. Они много жестикулируют и говорят как трибуны, и используют слова, в которых звенят религиозный пыл и устрашающая искренность. Она смеётся. Искренность, за которую ничто не стоит, требует большой практики дама. Эту тренировку всегда можно распознать. с помощью вещающего истину, что это она так подалась вперёд. Теперь она никуда не денется. Это может распознать любой, кто знает признаки. Репетиция, повторы, потоги заострить внимание на словах. Не обращайте внимания на слова. Следите за тем, что этот человек делает. Только тогда вы поймёте его истинные мотивы. Значит, у вас нет демократии. Поделись со мной ещё какими-нибудь секретами, бин-эль-гисарит. Нет у нас здесь демократии. Мне кажется, что ты сказала, мы хорошо её охраняем, следя за всеми вещами, о которых я только что говорила. Опасность велика, но не менее велико и вознаграждение. Ты понимаешь, что ты мне только что сказала, что вы все скопище дур? Приятная леди, произнёс Футар. Заткнись. Не то я отошлю тебя назад в стадо. Ты не слишком приятная леди-дама. Ты видишь, что ты наделала, ведьма? Ты уничтожила его. Полагаю, что вы всегда найдёте замену. А, посмотрите-ка на эту улыбку. Луцелли изобразила на лице подобную гримасу, начав дышать в том же ритме, что и великая Достачки моя матрона. Видишь, как мы похожи? Конечно, я стараюсь нанести тебе вред. Не сделала бы ты то же самое на моём месте. Итак, вы знаете способ заставить демократию делать то, что захотите. В тоне сквозило издевательство. Техника довольно тонкая, но достаточно простая. Вы создаёте общество, в котором большинство людей недовольно, смутно или глубоко. Она именно так видит проблему. Смотри, как она кивает твоим словам. Луцелла держала себя в ритме этих кивков великой досточтимой матроны. Такое положение порождает волну чувства мстительного гнева. Потом под этот гнев подставляются мишени, которые вы сами выбираете. Это диверсионная тактика. Я предпочитаю говорить об этом как об отвлечении внимания. Не давайте им времени задавать вопросы. «Храните свои ошибки в нагромождении новых законов. Вы движетесь в царство иллюзий. Тактика кориды. О, да, это хорошо!» Она почти ликует. «Подкинь ей еще». «Хорошенько размахивайте плащом. Они накинутся на него и только потом поймут, что за ним нет Матадора. Это расхолаживает электорат точно так же, как расхолаживает быка». В следующий раз ещё меньше людей разумно пользуются своим голосом. Именно поэтому мы так и поступаем. Мы поступаем. Она прислушивается к себе. Потом вы обрушиваетесь на апатичный электорат, заставляете его испытать чувство вины, держите его в скуке, подкармливаете его, развлекаете его, не perёсердствуйте. А нет, мы никогда не perёсердствуем в этом. Дайте им понять, что они будут голодать, если нарушат строй. Пусть они посмотрят, как плохо бывает тем, кто раскачивает лодку. Спасибо тебе, Верховная мать, это очень подходящий образ. Но не допускаете ли вы, чтобы иногда за плащом случайно оказался живой матадор? Конечно, а то его потом можете спокойно ждать, когда смешливые умолкнут сами по себе. Я знала, что вы не способны допустить у себя демократию. Почему ты мне не веришь? Ты испытываешь судьбу. Потому что тогда вам надо было бы ввести у себя открытое голосование жюри и судей, и мы называем их прокторами. Это что-то вроде жюри в полном составе. Она немного растеряна. И никаких законов, установлений, или как вы их там называете, Разве я не говорила, что мы рассматриваем их раздельно? Установление это прошлое, законы будущее. Вы как-нибудь ограничиваете права этих прокторов? Они могут принимать любые решения, которые пожелают. Точно так, как это делают члены судебного жюри. Будь проклят закон. Это очень тревожная идея. Она действительно взволнована. Смотри, как поскучнели её глаза. Первое правило нашей демократии никаких жюри, ограниченных рамками закона. Такой закон глуп. Просто удивительно, насколько глупы могут быть люди, когда они начинают действовать малыми самодостаточными группами. Ты называешь меня глупой, не так ли? Берегись оранжевых бликов. Кажется, Есть такой закон природы, который гласит, что почти невозможно, чтобы замкнутая самодостаточная группа людей действовала просвёщённо. Просвёщённо, я так и знала. Эта опасная улыбка будь осторожной. Это означает течение по направлению силы жизни, таким образом выстраивая свои действия, чтобы жизнь могла продолжаться. при этом естественно большинство должно быть счастливо Быстро мы оказались слишком умны для неё меняй тему разговора Этот элемент тиранн исключил из своего золотого пути он рассчитывал не на счастье, а на выживание человечества Мы же говорим меняй тему, посмотри на неё, она в ярости Великая достаточно моя матрона оторвала руку от подбородка И я собиралась пригласить тебя в наш орден, сделать тебя одной из нас, освободить тебя. Отвлеки её быстрее, не говори, произнесла великая досточтимая матрона, не открывая рта. Теперь всё кончено. Ты должна была помогать Логна или кому-нибудь ещё, кто заменит меня на моём месте. Она взглянула на прикорнувшего в углу клетки футара. Ешь, милый. Не буду есть, приятную леди. Тогда я выброшу её труп стая. Великая достачливая матрона, я не велела тебе говорить. Ты осмеливалась называть меня дамой. Она молниеносно вскочила с кресла. Дверь клетки Луцелла с треском отворилась, ударившись о стену. Луцелла попыталась выскользнуть наружу, но шигофибр сковал её движение. Преподобная мать не уловила тот момент, когда был нанесён удар, размажьвший её височную кость. Умирая, она слышала горестный вопль людей другой памяти Слампадоса, памяти, хранившей гений и опыт многих поколений. Есть люди, которые никогда ни в чём не участвуют. Жизнь их случайна, Они почти тупо существуют, гневом или насилием сопротивляясь всему, что может нарушить их, готовую взорваться злобным негодованием иллюзию надежности бытия. Альма Мавис Тараза. Туда и обратно. Туда и обратно. Весь день постоянные поиски. Одрады переходила от одной видеозаписи к другой, пребывая в полной нерешительности и тяжких сомнениях. Сначала скитали, потом юный ТЭК с Мурбеллой и Дунканом, потом долгое стояние у окна в раздумьях о рапортах Бурцмали с Лампадоса. Как скоро они смогут восстановить память Баши? Будет ли подчиняться им восстановленный Кхола? Почему замолчал Раввин? Не начат ли нам экстренное единение, делясь друг с другом памятью без всяких ограничений? Моральный ущерб от такого действия может быть невосполнимым. Записки высвечивались на поверхности рабочего стола. Помощницы и советницы приходили и уходили. Их вторжение было необходимостью: подписать это, утвердить то, уменьшить ли обеспечение той или иной группы миланжем. Белонда сидела в кабинете верховной всё время. Она перестала спрашивать, что ищет Отрада. и просто смотрела на неё немигающим беспощадным взглядом. Они спорили о том, сможет ли восстановление поголовья песчаных червей в России ни восстановить зловредное влияние тирана. Эта бесконечная грёза о проснувшемся черве всё ещё тревожила Бел. Но одна только численность популяции говорила о том, что влиянию тирана на судьбу ордена пришёл конец. Тамалейн приходила раньше в поисках новых записей Белонды. Она хотела найти что-нибудь свеженькое из накоплений архива. Сама же Белондова нашевыла планы облечения, касающегося изменения численности членов ордена и истощения источников его пополнения. Отрада выглянула в окно, за которым простирался ландшафт, окутанный сумерками. Тени обозначились резче, за окном быстро темнело. Когда темнота сгустилась, Одрада увидела, что её рассеивают огни домов на плантациях. Она помнила, что огни зажглись уже давно, но было такое впечатление, что это именно ночь зажгла их. Некоторые окна гасли, когда люди переходили из одной комнаты в другую. Нет человека в доме нет огня. Не следует растрачивать энергию попусту. На мгновение её внимание привлекли мигающие огоньки. Вариант старого вопроса об упавшем в лесу дереве: был ли звук падения, если его никто не слышал? Отрады была она стороне тех, кто утверждал, что сотрясение от удара было независимым от того, зарегистрировали ли его. Не расставлены ли в России тайные сенсоры? Какие изобретения и инновации используют те, кто очень давно удалился в рассеяние? Белонда решила, что они и так слишком долго молчат. «Дар, ты посылаешь вокруг себя очень тревожные сигналы, которые могут обеспокоить капитул». Удрады оставила реплику без ответа. «Что бы ты ни делала, все воспринимается как твоя нерешительность». Какой грустный голос у Белл. группы старших сестёр всерьёз обсуждают вопрос о твоей замене прокторы уже голосуют только прокторы дар неужели ты действительно махнула рукой праски и сказала ей что хорошо быть живой да это так что ты наделала ты повторяешься что-нибудь новое от тортуйлы «Ты сегодня спрашиваешь об этом десятый раз!» Белонда жестом указала на рабочий стол. «Ты постоянно рассматриваешь сообщения Бурцмали с Лампадос. Мы что-то недосмотрели?» «Почему наши враги с таким остервенением держатся за гамму?» «Скажи мне, ментат, у меня мало данных, и ты это прекрасно знаешь!» Бурцмали не ментат, но его рапорты очень сильны, Белл. Я всегда говорил о тебе, что он был любимым учеником нашего Баши. Неудивительно, что в нем видны черты его учителя. Прекрати, Дар! Что ты увидела в рапорте Бурцмали?» Он заполняет пустоты в общей картине событий. Не полностью, но... Это Танталовы муки читать те сведения о Гамму, которые он собрал. Там сошлось очень много разнообразных экономических интересов. Почему наши враги не режут нити этих связей? Возможно, они сами действуют внутри этих связей, являясь их активными участниками. Что если нам предпринять развёрнутую атаку на Гамму? Никто не захочет вести дела в обстановке насилия. Ты хочешь сказать это? Отчасти да. Большинство участников этих экономических связей После нападения, вероятно, захотят покинуть Гамму. Они переместятся на другие планеты, где можно найти более послушное население. Почему? Там они смогут действовать с большей предсказуемостью. Естественно, кроме того, они займутся укреплением своей обороны. Этот союз, которому мы чувствуем балл, удвоит усилия, чтобы обнаружить и блокировать нас. Определённо так. Смиренно ответ Белонды направил поток мысли от Рады вовне. Она подняла глаза и устремила взор на заснеженные вершины гор, сверкающие в свете звёзд. Придут ли нападающие с той стороны? Наплыв таких мыслей мог бы смутить и куда менее мощный интеллект. Однако у Рады не требовалось читать летанию против страха, чтобы сохранить ясную голову. У неё для этого была более простая формула. Повернись лицом к своему страху, иначе он ударит тебя в спину. Ее отношение было прямым и честным. Самые ужасные вещи во Вселенной порождаются человеческим разумом. Ночной кошмар, белый конь уничтожения Бины Гесерит обладал чертами как мифическими, так и реальными. Охотник с топором мог поразить как разум, так и плоть. но нельзя никуда деться от тоже сопрождённого разумом так повернись к ним лицом с чем она столкнётся во тьме не с безликим палачом который преследует её с топором в руках не с падением в бездонную пропасть и то и другое дар визуализации но с реальными и осязаемыми достаточноми матронами и теми кто их поддерживает И я не смею использовать даже маленькую талику признания, чтобы вести орден. Я могла бы запереть наше будущее в неизменные формы. Муаддип и его сын Керан сделали это. И Керан потратил 35 столетий, чтобы вывести нас из этого тяжёлого положения. Её внимание привлекли движущиеся огни. Трудолюбивые садовники ухаживали за деревьями сада так, словно садам было суждено существовать вечно. Вентилятор доносил до ноздрей удрады запах горящих листьев и сучьев. Садовники Бенгис и Рид очень внимательны к таким мелочам. Они никогда не оставляют отпиленные сучья и срезанные ветви гнить на месте, чтобы не привлекать паразитов, которые могли бы попортить и живые деревья. Чисто и опрятно. Разумное планирование. поддержание среды обитания это один момент непреходящего. Никогда не оставлять после себя мёртвой древесины. Была ли гамму такой древесиной? Что ты находишь в этих садах? Ядовита поинтересовалась Белонда. Они восстанавливают мои силы, не оборачиваясь, ответила Удрада. Всего 2 вечера назад она выходила гулять в сад. Воздух был холоден и вязк. Туман стелился почти по земле. Ноги утопали в опавшей листве, слабый запах перегнивших листьев в более тёплых местах, где задержалась влага выпавших скудных дождей, привлекательный болотистый запах. Обычное брожение жизни, особенно заметное на таком уровне. На фоне неба, освещённого светом звёзд, резкими силуэтами выступали обнажённые ветви Это было грозное зрелище, если сравнивать его с весенним цветением или осенним изобилием плодов, но прекрасное с точки зрения вечного течения жизни. Жизнь затаилась в ожидании призыва к пробуждению. "Тебя не беспокоят прокторы?" спросила Белонда. "Как они проголосуют?" "Они не говорят. Как ты думаешь, другие последуют их примеру?" Все очень обеспокоены твоими решениями. Последствия. Белл была неподражаема в своем умении представить массу информации в нескольких скупых словах. В большинстве своем все решения Бен и Гессерид проходили при своем выполнении по тройному лабиринту. Эффективности. Последствий. И это было самым жизненно важным того, кто будет выполнять приказы. Дела и подходящие для их выполнения люди подбирались с величайшим тщанием, с большим вниманием к деталям. Так повышалась эффективность и одновременно становилось возможным предвидеть последствия и управлять ими. Хорошая верховная мать умела принимать правильные и эффективные решения, пробираясь по лабиринту последствий в течение нескольких секунд. Тогда в централе закипала жизнь, глаза сияли, разносилась молва, она действовала без малейших колебаний. Такая тактика порождала уверенность у послушницы других учениц. Преподобные матери, особенно прокторы, готовились встретить во всеоружии возможные последствия. Одрада заговорила, обращаясь больше к своему отражению в окне, нежели к Белонге. Даже у верховной матери должно быть время для размышлений. Но какой у тебя выбор в такой сумятице? Не слишком ли ты торопишь события, бал? Белонда отпрянула назад, сидя в собакокресле, словно отрада толкнула её. Терпение особенно тяжело даётся именно в такие времена, сказала Отрада. Но выбор подходящего момента для действий весьма сильно влияет на моё поведение. Что ты собираешься делать со своим новым тегом? На этот вопрос ты должна ответить сейчас. Если наши враги покинут Гамму, то куда они двинутся, Бел? Ты хочешь напасть на них, пока они там? Я хочу их немного потревожить. Это опасный огонь. Костёр может превратиться в пожар, вкратчю проговорила Белонда. Нам нужен ещё один предмет для возможной торговли. Досточтимые матроны не торгуются, но их союзники охотно вступают в переговоры, как мне кажется. Что если они переместятся, ну, скажем, на джанкшн? Что интересного ты нашла в этой планете? Силы досточтимых матрон сосредоточены именно там. Наш же возлюбленный Баши очень хорошо помнит досье на эту планету и может рассудить, как ему поступить, пользуясь своим умом ментата. Ох! Это междометие было более многозначительным, чем длинная речь. Вошла Тамалейн и потребовала к себе внимания, стоя молча в дверях до тех пор, пока Одрады и Белонда не взглянули на нее. Прокторы поддержали Верховную Мать». Амалея подняла вверх костистый палец, с перевесом в один голос. Одрада вздохнула. Скажи там, как проголосовала проктор, которую я поприветствовала на улице, её зовут Праска. Она проголосовала за тебя. Одрада натянуто улыбнулась Белонде. Посылай наших шпионов и агентов в Белонду. Мы должны склонить охотниц к встрече с нами на Джанкшн. Котру Бел поймёт, в чём заключается мой план. Когда Белонда и Тамалейну ушли, обмениваясь мнениями приглушёнными встревоженными голосами, Одраде вышла в свои личные апартаменты. В коридоре находилась охрана из послушниц и преподобных матерей. Несколько послушниц улыбнулись Одраде. И так они знают, как проголосовали прокторы. Ещё один кризис миновал. Одра де прошла через гостиную в спальню, где прилегла, не раздеваясь на кушетку. Плавучий светошар заливал комнату мягким желтоватым светом. Она скользнула взглядом по карте пустыни и перевела взор на картину Ван Гога, которая в защитной раме висела на стене у изножья кушетки. Хижины в кардевилле. Эта картина была лучше той, которая отмечала рост пустыни. Напомни, Винсент, откуда я пришла и что ещё я могу сделать? Прошедший день опустошил её. Переутомление было настолько сильным, что разум начал бег по бесконечному кругу. Ответственность, она давила со всех сторон, и Одрады понимала, что справиться с обязанностями она сможет только если проявит свою бунтующую сущность.